в столь несвойственный час. Но слова его как-то в горле застряли. И Аполлон Аполлоныч только раскашлялся. В ту минуту появился лакей и сказал, что карета подана. Аполлон Аполлоныч, чему-то обрадовавшись, благодарно кивнул лакею и стал торопиться. Такс, такс, такс, очень хорошо с. Аполлон Аполлонович Блеск и трепет пролетел мимо сына. Скоро перестал стучать его шаг. Николай Аполлоныч посмотрел вслед родителю. На лице его опять появилась улыбка, бездна отвернулась от бездны, перестал дуть сквозняк. Николай Аполлоныч Аблеухов вспомнил последний ответственный циркуляр Аполлона Аполлоныча Аблеухова, составлявший полное несоответствие с планами Николая Аполлоновича.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 с синей лентой через плечо, проводя рукою по сединам, с мягкой какой-то развязностью, подошел к старческой кучечке и прищурил глаза. Он увидел, что этим гудящим центром оказался Аполлон Аполлоныч. Тотчас же Аполлон Аполлоныч оборвал свою речь и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 Острота эта, впрочем, улыбки не вызывала. Не улыбались на шутку и златогрудые обставшие старички. И сама собою растаяла кучечка. С богатырского вида сановником Аполлон Аполлоныч испускался спускался по лестнице. Пред Аполлоном Аполлонычем...